Давид Бурлюк Давид Давидович Бурлюк, поэт, теоретик футуризма, прозаик и художник, родился в июле 1882 года на хуторе Семиротовщина Харьковской губернии. Его отец, выходец из купцов-казаков, занимал должность управляющего в ряде имений южных русских губерний. Так как семья часто переезжала, Давид учился в гимназиях Сумы, Тамбова, Твери. В 92-м году он увлекся живописью и позже обучался в Казанском и Одесском художественных училищах, а также в Мюнхенской Королевской академии искусств. С 907-го Бурлюк систематически участвовал в выставках авангардистов, как в России, так и за рубежом. В 910-м он поступил в Московское художественное училище живописи и вояния. В 909-910-м годах бурлюк выступил в роли организатора группы «Будитян», объединявшей молодых поэтов и художников, отрицавших каноны символистской эстетики. «Будитяне» искали новые пути развития искусства и поэзии ориентируясь на художественный опыт французских проклятых поэтов Рэмбо, бадлера Верлена. Группа именовала себя также «Гилея» — древнегреческое название Таврической губернии, где жила семья бурлюков, а несколько позднее, под влиянием критики, футуристами. Первый сборник группы «Садок судей» — 910 год — при участии Давида, его братьев Николая и Владимира, а также Владимира Хлебникова, почти не был отмечен критикой, однако формирование новой поэтической школы продолжалось. К концу 911 года относится историческая встреча Бурлюка с Владимиром Маяковским, также учившимся в училище живописи и ваяния По инициативе Бурлюка, В 912 году был выпущен сборник «Пощечина общественному вкусу». Он открывался коллективным манифестом, в котором прокламировался отказ от классических традиций, разрыв с существующими школами в современной литературе и утверждались принципы нового поэтического направления, основанные на самодавлеющем творчестве. Эпатирующий тон манифеста спровоцировал критику на яростные нападки, что сильно способствовало рекламе нового направления. Футуристы быстро приобрели шумную, скандальную известность. Бурлюк развил бурную издательскую деятельность. По его инициативе и при его участии выходят сборники «Садок судей», второй сборник, 913 год, «Дохлая луна» — сборник единственных футуристов мира поэтов Гилея, 913 год. «Затычка» — 913 год. «Требник троих» — сборник стихов и рисунков, 914 год. «Рыкающий парнас» — 914, а также «Журнал футуристы». «Первый журнал русских футуристов» — 1914 год. В сборниках печатались стихи теоретические статьи и манифесты футуристов кубистские рисунки и афорты как художник бурлюк одним из первых начал использовать в своих работах коллажи вклеенные куски фанеры шестеренки металлические пластины он активно выступал с публичными лекциями и докладами пропагандируя принципы футуризма в поэзии и кубизма в живописи в девятьсот тринацатом годах Вместе с Маяковским он предпринял большое лекционное турне по русской провинции. Пропагандистская деятельность Бурлюка и Маяковского раздражала администрацию училища. В начале 914 года они были исключены. В 915-м Бурлюк поселился на станции Иглина под Уфой. Занимался живописью и поставками в армию сена. В 918-м он принял участие в последней выставке бубнового валета в Москве. Летом 918-го он остался за линией фронта на территории, контролируемой белогвардейцами. В 918-м, 919-м годах Бурлюк жил на Дальнем Востоке. В Кургане был издан его единственный поэтический сборник под эпатирующим названием лысеющий хвост. В 1919-1920 годах Бурлюк выступал с лекциями и устраивал выставки в Харбине. В 1920-22 годах проживал в Японии. В 22 эмигрировал в США, где занимался живописью и литературой. Здесь Бурлюк стал признанным художником. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира. Однако по сей день его творчество мало популярно в России. Умер Давид Бурлюк в январе 1967 года в больнице на лонг -Айленде.